Предложил Ваня, с тоской поглядывая на тёмное окна спортивного комплекса. Он, как всегда, не надел шапку по причине её отсутствия, поэтому уже начал замерзать. Здесь же околеть можно, особенно если придётся просто стоять и не шевелиться, как тогда, когда Сашку защищали. Давайте всё-таки по возможности ограничивать количество совершаемых нами преступлений, спокойно возразил Войтах. Поэтому обойдёмся без взлома. Лучше поставь пока камеру и настрой аппаратуру. Неф, что нужно будет делать? Ни оброча, ни троса у нас сегодня нет. Чем будем изображать круг? В этот раз сойдут свечи. Неф кивнул на принесённую с собой сумку. Я слегка потащил запасы местного магазина, добавил к тем, что купили вы, когда мы остались без света. Должно хватить. Ваня уже успевший установить на штатив видеокамеру, вытащил из сумки две толстые свечи и непонимающе уставился на Нева. И чего с ними делать? Женя, который ещё ни разу не участвовал в проводимых Невом магических ритуалах, выразил больше энтузиазма, доставая из сумки ещё два десятка свечей. По кругу расставлять, да? Как в фильмах про видим? И толку с этого круга? Саша поддерживала витающее в воздухе скепсис Вани. Как мы его держать будем? Боюсь, понадобится по капле вашей крови, как в прошлый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 Возможно, даже не выдав себя и не получив порцию насмешек от Вани в адрес врача, боящегося собственной крови. Как круто, выдохнул Женя. Ритуал начинал нравиться ему всё больше и больше. Да уж, не то слово, недовольно фыркнула Лиля. С нетерпением жду, когда мы дойдём до ритуалов, в которых требуется кровь некрещёных младенцев или девственниц. Какая будет расстановка по вершинам? Тропливо спросил Войтах, пока не началось новое выяснение отношений. Вам придётся занять моё место на вершине власти. Лиля останется жизнью, Иван смертью, Саша лучше занять вершину любви, Женя остаётся богатство. А чего это я смертью буду? Тут же возмутился Ваня. Пусть дворжик её будет, ему не привыкать. Как я уже сказал, Войтах занят на вершине власти. Невозмутимо повторил Нев.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 Я лишь научился понимать её закономерности. Не моя вина, что ни одна из вас вершине власти не подходит. До в определённой степени это условность и мелочь, но такая мелочь может как стабилизировать ситуацию, так и расшатать её. Неф, "Мы не сомневаемся в вашей компетентности", заверил его Войтых, бросив на Лилю недовольный взгляд. "Будем делать, как вы скажете. Как близко должны стоять свечи? Нам нужен круг примерно два метра в диаметре". Не вздохнул. Поэтому будем исходить из этого и из имеющегося количества свечей. Вплотную вставить не обязательно, но чем больше будут расстояния, тем сложнее мне будет замкнуть контур. Пока одни под чутким руководством Невер расставляли свечи на припорошенной снегом земле, другие под руководством Вани настраивали аппаратуру, которая должна была зафиксировать излучение теней и их температуру, если таковые были. С аппаратурой проблем не возникло. А вот, судя по тому, как хмурился Неф, расстояние между свечами оказалось ему великоватым. Однако выбора всё равно не было. И он явно приврал, когда говорил об одной капле крови. По сашинным представлениям, он взял как минимум по с каждого. Наконец все заняли свои места, даже угрюмо насупившиеся брат и сестра.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 Он никак не мог привыкнуть к тому, что во время использования магии зрачки изрочкинывы расширялись так, что прятали за собой всю радужную оболочку, а порой и белки глаз тоже. Поразительно, но это было видно даже в темноте пустыря, как будто кто-то подсвечивал Нева таинственным светом, или же сам Вытых внезапно научился видеть в темноте. Нев развёл руки в сторону, и все свечи вспыхнули в одно мгновение, озаряя пустырь и пять застывших фигур на нём.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 удлиняясь всё больше. Пока в очередной раз кончик язычка одной свечи не удлинился настолько, что коснулся фитиля соседней. Обратные язычки пламени уже не качнулись. Каждый вытянулся сильнее, сливаясь с пламенем соседней свечи. Круг замкнулся. Нев замолчал. Несколько долгих секунд, а может и минуту ничего не происходило. Все шестеро участников ритуала стояли молча. Но если Нев хотя бы знал, что происходит,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 Оглядываться она не стала, трусливо опасаясь встречаться с ними. Однако это оказались не тени. Что здесь происходит? раздался женский голос, который могли узнать только Войтах и Саша. Войта, вам всем надо отсюда уходить. Карина, в отличие от старшей сестры, предпочла опустить вопросы и сразу перейти к делу. Только потом она заметила, как странно горят свечи и тихо ойкнула. Войтах дёрнулся, но Неф успел его остановить. Никому не сходить с места.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 Наконец поинтересовался Ваня. Анна инстинктивно дёрнула Карину за руку, заставляя её встать чуть позади, словно хотела прикрыть собой. Парни местные, пояснила она, осторожно глядя на свечи, пламя которых по-прежнему образовывало замкнутый круг. Они обвиняют вас в убийстве той девушки, что нашли в гаражах. Но теперь я думаю, так ли они неправы? Это не то, что ты думаешь, заверила её Войтых, но потом осёкся. Хотя, возможно, и то просто всё не совсем так.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 Увести же сестру отсюда, когда воит их хоть чёрт бы его побрал вместе с этой странной компанией, угрожает смертельная опасность едва ли получится. Выход был один вмешаться, уповая как раз на то, что её знают как минимум трое из этой компании. Ребят, вы всё не так поняли, уверенно заявила она, заставив себя даже улыбнуться. Мы здесь просто репетируем, ляпнула она первое, что могло прийти в голову организатора праздников. Ань, не вешай нам лапшу на уши.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 Всё моментально пришло в движение. И стабильность печати оказалась нарушена. Свечи мгновенно погасли, анева показалось, что на ладони ему с размаха уронили крышку пианино. Он задохнулся от резкой боли, даже вскрикнуть не смог. Ваня тем временем врезал кому-то ещё, а Саша и Лиля пытались уклониться откинувшихся к ним наименее храбрых участников потасовки. По всей видимости, быть женщин они не считали чем-то зазорным. Вотых схватил Сашу за руку и потянул на себя.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 Её внимание привлекло кое-что ещё. Чуть позади за деревьями от темноты отделились несколько сгустков, и медленно поплыли к ним. "Войта!" Она дёрнула его за руку, привлекая внимание. Войта оглянулся, но не сразу увидел то, что заметила она. К тому же, он старался держать в поле зрения стремительно приближающегося сбитое электрика. Войта морально был готов выстрелить ему в ногу.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 Матрас не застилала простыня, а подушка и одеяло лежали в ногах. Рядом с кроватями стояли маленькие тумбочки с плохо закрывающимися дверцами. На окнах висели посиревшие от времени желузи. Выкрашенные в жизнерадостный грязно-зелёный цвет стены окончательно убедили его в том, что он оказался в больнице. Вот попытался вспомнить, что произошло. Они проводили ритуал, пытались призвать теней. Сначала им помешали Анна с Скарины.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 Он хмыкнул, выдавая своё возбуждение по этому поводу. Он вообще выглядел неожиданно энергично и вдохновенно, чем приятно отличался и от администраторов администраторвых гостиницы, и от сотрудников кафе. Очень необычно, если честно. Девочкой долгов занялся сам, сказала она к нему уже приходила, я не стал спорить. Тем более, все наши самые интересные игрушки всё равно его, а мне достались вы. Так что я не в обиде.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 могут держаться несколько дней, а потом не возвращаться пару месяцев. Других жалоб нет? Нет. А должны быть? Виктор Григорьевич Гореснов вздохнул и посмотрел на него, как показалось, воитуху сочувственно. Могут появиться. Он щёлкнул кнопкой на боку планшета, провёл пальцем по экрану. своей пациентке Константин Андреевич в первую очередь сделал МРТ головного мозга, поскольку у вас был такой же приступ, как у неё.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 Пока вы были без сознания, я переслал ваш снимок одному коллеге из Москвы. Без имени, конечно же. Он нейрохирург. Виктор Григорьевич снова вздохнул. И вот их понял, что плохие новости на сегодня ещё не закончились. Он говорит, что опухоль находится в таком месте, куда будет сложно добраться. Даже если это рак, вам не каждый возьмётся делать операцию. Если возьмётся, в Москве не уверен. В Израиле или Германии, разве что.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 «Оно...» — Вздох кивнул на погасший экран. Меня убьёт? Оно может. Не стал отпираться доктор. Но не обязательно сделает это. Не думайте сразу о плохом. Найдите хорошего врача, который специализируется на подобных случаях. В конце концов, я спросил мнение только одного. Или можно для начала попросить Константина Андреевича утром взглянуть? Насколько я понимаю, он очень опытный диагност. Нет. Вздох покачал головой и вернул доктору планшет. Я не буду ждать утра, и мне не нужен доктор Долгов. Я хочу уйти. Постойте, постойте, не психуйте так, цитировал Виктор Григорьевич, хотя внешне Войтых оставался абсолютно спокоен и невозмутим. Он даже говорил несколько отстранённо, словно они обсуждали не его. Поспите, отдохните. Утром придут результаты ваших анализов. Мы ещё раз вас осмотрим, и если на тот момент всё будет в порядке, выпишем. Вы, конечно, не должны проходить дальнейшее обследование у нас. Тем более живёте вы в Москве и при этом гражданин Чехии. Вы вольны продолжить обследование где угодно, но я не могу отпустить вас сейчас. Можете. Не поверил в это. Всё вы можете. Я чувствую себя хорошо. У меня ничего не болит. А это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 Ему удалось призвать бесчувственность. Тогда ему это казалось победой. Лишь несколько лет спустя он понял, что не справился с проблемой, а просто подавил её, позволил ей тихонько грызть себя изнутри. Сейчас же он ничего не чувствовал. А не менее пришло первым. Он педантично заправил кровать, аккуратно сложил пижаму сверху, машинально оправил на себя одежду. В палате не было зеркала, поэтому пришлось проверять на ощупь, всё ли в порядке. И лишь когда Войтах шагнул к двери, собираясь выйти из палаты, он вдруг понял, что не может вдохнуть. Воздух вышел из лёгких, как обычно, а вот обратно втянуть его не получалось, словно его ударили. Острая боль пронзила насквозь через солнечное сплетение. Войтах согнулся пополам, схватившись рукой за спинку кровати, чтобы не упасть. Безумие и несправедливость происходящего обрушились на него, как кушат холодной воды.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 обнаружение потенциально неоперабельной опухоли головного мозга несколько часов спустя не могло быть совпадением. Разум твердил, что ещё ничего не определено и точно неизвестно, но интуиция, та самая, которой последние несколько лет он научился доверять безоговорочно, твердила, что это начало конца. Я уже почти похоронила тебя за этот час. Голос Саши прозвучал в его голове так отчётливо, словно она оказалась рядом и снова произнесла эту фразу. Только после этого выдоху наконец удалось судорожно вдохнуть. Звук, который сопровождал этот вдох, подозрительно походил на всхлип. Его захватывала паника. Страх сковывал тело, не давая ни шагнуть, ни нормально дышать. Выдох пытался напомнить себе, что страх это всего лишь эмоция, и его можно контролировать, но эта мантра больше не действовала. Прочь, прочь, деть.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 Ещё в прошлом году он говорил брату, что выбранный путь скорее всего приведёт его к смерти. Он заранее знал это, знал всё время. Просто не мог устоять перед соблазном, когда ему так настойчиво предлагали снова стать счастливым. И он стал. А судьба словно только и ждала этого момента, чтобы показать ему, где его место. И теперь воет не представлял, как он выйдет из этой палаты, и обо всём расскажет Саша.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 Не остались в скучной предрождественской Москве. Нефа и Лиля молча сидели на другом конце скамейки рядом, и тем не менее порознь. За всё время они не произнесли ни единого слова, и это тоже было неправильно. Они никогда не ругались. Всё этот проклятый город. Один Женя каждые пять минут бегал на крыльцо курить. Когда сам, когда с охранником, он уже прикончил остатки своей пачки и принялся за Сашину. Она бы тоже закурила. Возможно, тогда бы стало легче, но не чувствовала в себе сил встать. Лишь когда лёгкие уже горели от табачного дыма, а во рту поселился мерзкий привкус сигарет, Женя наконец присел на корточки возле стены, поскольку места на лавке ему не хватило. Он вытащил из кармана смартфон и принялся ковыряться в нём, стараясь отвлечься соцсетями, фотографиями и записями. Наконец в тишине больничного коридора послышались стихие шаги. Саша подняла голову,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 погладил её по голове и тут же слегка отстранился, впрочем, не выпуская её из объятий. Всё в порядке. Я в порядке. И больница в порядке. Если ты опять уже почти меня похоронила, начинает откапывать обратно. И я жажду подробности о том, что случилось. В вопросительно посмотрел на подошедших ближе Сидоровых и Нева. Секунду спустя подтянулся и Женя, торопливо пряча смартфон в карман куртки. Что там произошло? Кто-нибудь пострадал? Никто не пострадал, заверил его Ваня. Но было круто, восхищенно добавил Женя. «Вы с девчонкой хлопнулись в обморок, продолжил Ваня. Блондинка сразу заистерила, бросилась звонить этому долгову, дескать, тот как раз оставил визитку, когда узнал, что у девчонки бывают головные боли. Наши шустрые безбалисты тем временем дружно смотались. А что делали тени? поинтересовался Войтах. Ничего не делали.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 Неужели это значит, что ты теперь сильнее этой сущности? насмешливо поинтересовалась Лиля, но и глаза, и голос её при этом оставались глыбой льда, только уголки губ кривились. Или же что, сущности не такие агрессивные? задумчиво произнёс Ваня. А как же убитая девушка? У Войта было видение, она встретила тени перед своей гибелью, напомнила Саша. В лесу, вспомнил Войтах своё видение.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 Сделал, конечно. Отмахнулся Женя, вытаскивая из кармана смартфон и включая видеозапись. Вот. На экране появилось нечёткое, чуть дрожащее изображение. Гаражи, снег вокруг, пятна крови на нём. Войтых и Лиля. Затем опять гаражи. Вот, видели? Женя возбуждённо ткнул пальцем в экран, останавливая видеозапись. За одним из гаражей виднелась фигура, при приближении оказавшаяся молодым человеком в тёмно-синей куртке подозрительно напоминающее того самого заводилу электрика, который тремя часами ранее пытался напасть на них, того самого Артёма из кафе, который первым начал задирать их компанию. Перед этим мы встретили его в фое гостиницы, напомнила Лиля. Он пошёл за нами? Зачем? В том-то и дело, Женя пришёл в ещё большее возбуждение. Он убил девушку, попытался представить всё как сатанинский ритуал и свернуть либо на нас, либо на тени, как получится. И за нами он пошёл, потому что мы шли на то место, где он совершил преступление. Он боялся, что мы там найдём что-нибудь. А между прочим, версия не лишена смысла, ставил Ваня. Артём электрик. его же отец ту девушке упоминал, мол, он к ней женихаться ходил, а она его отшила. Может, он и в тот вечер пытался её уболтать, если она встретила его после того, как видела тени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 Ваня широко улыбнулся и поднял руки, давая понять, что на торт не претендует, и всё, что им нужно это её розетка. Раз мы всё решили, давайте выдвигаться в гостиницу, предложила Саша с тревогой, посмотрев на бледный усталый вид Войтаха. Мне кажется, тебе лучше лечь. Да, этот план мне нравится. Все его детали. Не стал спорить Войтых, включая пункт лечь. Все направились к выходу, но Войтых, продолжавший обнимать Сашу за плечи,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 Напряжённо хмурись. Саш, ты не могла бы, когда доберёмся до гостиницы, посмотреть Руконева? Не думаю, что ты сможешь ему помочь, если это последствия прерванного ритуала. Но ты же всё-таки врач. Может быть, ему требуется хотя бы временное обезболивание. Сам он не пожалуется. Но если ты начнёшь спрашивать? Саша кивнула, хотя меньше всего на свете и сейчас хотелось заниматься кем-то, кроме Войтаха. Ну, она же всё-таки врач. Да, конечно, я зайду к нему.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 И они втроём тоже направились к выходу.